Признаться сказать, не ожидал я для себя этого. Делишки-то главное, делишки, видно, больно плохи. Как бы подслушать, что барышни-то говорят, подумала феоктиста Савишна. И, зная очень хорошо расположение дружественного для нее дома, тотчас нашла дверь в комнату барышень и, подойдя весьма осторожно, приложила к небольшой щели ухо. В комнате царствовало молчание и только слышались глухие рыдания феоктиста савишна тотчас догадалась что это плачет невеста не плачь сестра заговорила блондинка папенька может быть еще не согласиться ты скажи что просто не можешь что у тебя к нему антипатия какая тут антипатия больше сестра чем антипатия я представить его не могу «Имя его теперь уж мне противно. Что это такое? Выдают за дурака!» «Именно!» – подхватила блондинка. «Лицо гадкое, ноги кривые, очень весело. Такой муж своими немытыми руками будет обнимать. Фуй, гадость какая!» Брюнетка ничего не отвечала. Несколько минут не было слышно ни слова. «Если меня выдадут за него...» начала довольно тихо Брюнетка. «Я знаю, что делать». «А что такое, сестра?» «А вот увидишь». «Скажи, душенька, а то, что я буду держать его, как лакея». «Конечно, он того и стоит. Еще как стоит». Снова продолжалось несколько минут молчания. «Мне тебя, сестра, – начала блондинка, – очень жаль. Мы с тобой уж не будем жить вместе». Брюнетка молчала. Всё это гадкая феоктиста-савишна», продолжала блондинка. «Конечно она, урод проклятый», подхватила Юлия. «Дыня гнилая, киевская ведьма. Черт с хвостом». Феоктиста-савишна не сочла за нужное доле подслушивать и снова вышла в залу. Ей очень была обидна неблагодарность Юлии Владимировны, о счастье, которое она старалась. Впрочем, бог с ней, подумала она. Это происходит от глупости и молодости. Им бы все за богачей выдавай. Где же их взять? Для меня бы все равно сватать. Сами виноваты. Хороший то жених спросит и приданого, а приданное в трубе прогорело. Даром, что модницы такие. Вот посмотрим, сколько отвалят. Ан смотришь? Старую перину, новый веник, дополтину да полтину денег. Конечно, тряпок много, да ведь на тряпки-то хорошего человека не приобретешь. Феоктиста Савишна много еще думала в этом же роде. В голове ее проходили довольно серьезные мысли. Так, например, что если нет в виду хорошего приданого, так девушек не следует по моде и воспитывать. А главное дело – не нужно учить по-французски, что от этого они только важничают, а толку нет и тому подобное. Но еще более серьезные мысли, как и надобно было ожидать, высказывал Владимир Андреевич в своем совещании с супругою. «Как ты думаешь, Марья Ивановна?» начал он. «Я ей, Богу, еще Владимир Андреевич опомниться не могу. Мне кажется это даже дерзостью. «Пустое! Где же тут дерзость?» Мария Ивановна не отвечала. «Я тебя спрашиваю, где же тут дерзость?» «Конечно, если уж не дерзость, так сам согласись. Странность!» «И странности никакой нет. А это не странность, что у нас имение это все с молотка продадут? Это не странность, что я в пятьдесят лет должен ехать в Петербург, Надевать лямку и тереться в частной службе за какие-нибудь четыре тысячи в год. Это не странность, по-вашему? Это не странность? Понимаете ли вы, что из этого выйдет? Я сама знаю, Владимир Андреевич, что наше состояние очень расстроено. Не расстроено, сударыня, а совсем его нет. Что теперь у нас? Домашняя рухлить да до экипажи? Далеко-то не уедешь. Хорошо, что еще хоть частное место удастся приятелям выхлопотать. А то хоть по миру ступай. В пору с одной-то возиться».